Глава 28. Тайный орден. Бум, бум, бум. Сердце Клейна забилось быстрее, оно сжималось в комок, прежде чем резко расшириться. От этого отёла Клейна слабо дрожало. На мгновение он чуть не забыл, что должен был сделать, но притаившаяся в тени фигура внезапно остановилась, она насторожилась, словно прислушиваясь к любым звукам. Корофетлилот его лица, и клейну вернулась ясность мысли. Тогда он потянулся под подошку за револьвером. Ощущение от твердой и гладкой рукояти помогло ему успокоиться. Он медленно вытащил револьвер и нацелил его на голову нарушителя. Честно говоря, он не был уверен в своей меткости, хотя клин мог стабильно поразить мишень во время тренировки, но движущийся человек и неподвижная мишень это совершенно разные вещи. А парень не был достаточно высокомерен, чтобы принять одно за другое. Однако Клейн смутно помнил кое-что из своей прошлой жизни. Общая идея заключалась в том, что ядерное оружие сильнее всего до его запуска. Тот же принцип работало и в нынешней ситуации. Он выглядел гораздо страшнее с револьвером, чем стреляя из него. Пока Колен не нажмёт на курок или не выстрелит с закрытыми глазами, зломышник не сможет определить, был ли он полным новичком, который мог промахнуться, или профессионалом. Собственные страхи сдержит его лучше всего. Сразу же у него возникла новая мысль. И Колен начал действовать. Он не был тем человеком, который становился спокойнее, сталкиваясь с опасностью. Вместо этого Колен представил себе ситуацию при которой он столкнулся со зломысленником, используя страх вместо агрессии. В империи фудоголиков Китай есть выражение: там, где приняты меры предосторожности, опасности не будет. Когда Клейн направил пистолет на нарушителя, худой человек внезапно замер, как будто он что-то почувствовал. После этого он услышал голос, в котором таилась насмешка. Добрый вечер, сэр. Тощий мужчина сложил обе руки вместе и напрягся. Клейн сел на нижнюю койку. Нацелил револьвер на голову нарушителя и попытался говорить как можно более спокойно и непринуждённо. Пожалуйста, поднимите обе руки и повернитесь. Постарайтесь делать всё очень медленно. Честно говоря, я боюсь и немного нервничаю. Если вы будете двигаться слишком быстро, я могу испугаться и не могу гарантировать, что случайно не выстрелю. Да, вот так. Тощий мужчина поднял обе руки и поднял их к голове, прежде чем начать медленно поворачиваться. Первое, что бросилось в глаза, был его чёрный обтягивающий костюм с аккуратными пуговицами. После этого взгляд привлекли его густые и тонкие брови. Голубые голубые глаза зломышлённика выражали не страх, а скорее смотрели на Клейна с яростью свирепого зверя. Казалось, что если Клейн хоть на секунду утратит бдительность, то этот человек предв�ят надиву разорвёт его на куски. Клейн крепко сжал рукоятку револьвера и изо всех сил старался выглядеть спокойным и равнодушным. Когда худой человек повернулся полностью, Калейн подбородком указал в направлении двери и мягко сказал: "Сэр, выйдем на улицу. Не будем нарушать сон других. О, продолжайте двигаться медленно и ступайте тише. Э джентльмен должен быть вежливым". Взглянув на Клейна, худой человек слегка кивнул. Он продолжил держать руки за головой и медленно пошёл к двери. Под прицелом револьвера он повернул ручку и медленно открыл дверь. Когда дверь приоткрылась, он внезапно наклонился и перекатился вперёд. Потянула сквозняком, а дверь захлопнулась. Э-э, а... Бенсон, который спал на верхней койке, зашевелился и начал просыпаться. В этот момент снаружи раздалась неторопливая мелодия, начал петь низкий и приятный голос. Огроза ужаса, надежда багровых криков. Одна истина, по крайней мере, верна: жизнь пролетает как миг. В одном ты можешь быть совершенно уверен, а остальное вся ложь. Цветок одножды расцветший всегда умирает. сказали, что это стихотворение обладало способностью успокаивать и расслаблять других. Бенсон, который ворочался на верхней койке, и Мелисса, которая находилась в другой комнате, снова заснули. Калеян тёло морозом ощутил спокойствие, а он чуть не зевнул. Ходой человек выбежал настолько проворно, что он не смог бы вовремя среагировать. Посмотрев на закрытую дверь, он улыбнулся и пробормотал про себя: "Можете не верить, но даже если бы я нажёл на курок, ничего бы не произошло". Поставил камору, чтобы предотвратить случайный выстрел. После этого Клен слушал полуночное стекотворение, терпеливо ожидая окончания битвы снаружи. Через минуту спокойная мелодия, напоминающая блеск лунного света на поверхности озера, прекратилась, и тёмную ночь снова окутала тишина. Клен молча провернул барабан и сдёнул пустую камору, ожидая результата боя. Порейн с тревогой ждал целых 10 минут. Когда Клен уже начал сдаваться вопросом, должен ли он выйти и посмотреть, Из-за двери раздался спокойный и мягкий голос Дана Смита. Всё улажено. Ох, выдохнул Клейн. Всё ещё держали револьвер, он взял свой ключ. Басикам осторожно подошёл к двери и тихо её открыл. Там парень в чёрной штормовке и шляпе. Это был Дэн Смит, а в его глазах царило спокойствие. Клейн закрыл за собой дверь и последовал за Дэнном до конца коридора. Там они остановились, освещённые слабым лунным светом. Мне потребовалось некоторое время, чтобы войти в его сон. Спокойно сказал Дан на колене на красной луне за окном. Вы знаете, кто его послал? Колень почувствовал себя намного лучше. Дан кивнул и сказал: "Древняя организация, известная как Тайный орден. Они были созданы в четвёртую эпоху и связаны с Соломоновой империей под шимересткратами того периода. Ха. Дневник семьи Антигонов пришёл от них. Из-за небрежности одного из их членов дневник попал на антикварный рынок, где его и нашёл Уэлш. У них не было другого выбора, кроме как послать людей ины в его поиски. Не дожидаясь вопроса клейна, он сделал паузу и продолжил. Да он оставил достаточно следов, чтобы мы поймали оставшихся. Что ж, это может закончиться не слишком удачно. Они прячутся так же хорошо, как и крысы в канализации. Но по крайней мере, они поверят, что у нас есть хорошая вероятность получить дневник Семи Антигонов, или что мы получили ключевую подсказку. В таком случае, если не случится чего-то важного, они откажутся от операции. Это и есть философия выживания. А что если этот дневник очень важен для них? С тревогой спросил Клейн. Даноло обнопнулса без ответа, вместо этого он сказал: "Но очень мало знания о тайном ордене. Наш успех в этой операции обязан твоему острому уму. Эта заслуга полностью твоя. В свете возможных опасностей и того, что твоё восприятие поможет найти дневник, у тебя есть возможность сделать выбор. Возможность сделать выбор?" У Клейна появилось смутное подозрение, И его дыхание ускорилось. Данстер улыбнулся своим лицам и серьёзно сказал: "Ты хочешь стать потусторонним? Однако ты можешь выбрать только начальную часть не полной последовательности. Конечно, это может казаться от того шанса и выбрать карьеру. Тогда всё, что тебе нужно будет сделать, это подождать, пока у тебя будет достаточно заслуг, чтобы стать бессонным, что является первой полной последовательностью, которую богиня подарила нычным ястребам. В самом деле, Клейн был в восторге и совершенно не колебался. Он взял на себя инициативу и спросил: "Так, да какую последовательность я могу выбрать? Я должен иметь подробную информацию, чтобы решить, отказываться от шанса или принимать его. А также какую именно последовательность мне выбрать?" Дон обернулся и показал, что его окутала алая вуаль. Он посмотрел Клейну в глаза и медленно произнёс: "Помимо бессонницы, в церкви есть три формулы зелья последовательности 9." Одна из них Жетстайн это сила, которой обладает старый Нил. Ха, Разонный, вероятно, упомянул об этом. Она никогда не может держать их за зубами. Кален неловко улыбнулся, не зная, что ответить. К счастью, Данн не застрял на этом внимании. Наша формула делится тайны более поздней последовательности, которая не связана напрямую более полочно таскитического ордена Маисте. Говорят, что тогда они ещё не впали в коррупцию, они сохраняли свою мораль и заветы. ориентированные на стремление к знаниям, держали свои тайны в строгом секрете. Любой, кто вступал в Орден, лишался права говорить 5 лет после становления жрецом Тайн, они учились молчать, чтобы развивать и усиливать своё внимание. Девиз скептического ордена Моисея: "Делай, что хочешь, но не навреди" начался с них. Жрецы Тайна обладают всесторонним на базовом понимании магии, колдовства, астрологии и других мистических знаний. Они знают достаточное количество магических ритуалов, Но могут легко ощутить определённых существ, которые скрываются за гранью. Поэтому им приходится быть осторожными и проявлять уважение к своим силам в качестве постороннего. Нам не хватает большой части этой последовательности, из-за чего она является неполной. Например, нам не хватает части 8. Конечно, возможно, что она есть у священного собора. Это в значительной степени отвечает всем моим требованиям. Коляин слегка кивнул, хотя ему уже не терпелось выбрать К счастью, я всё ещё помню некоторые вещи. А как насчёт двух других? Вторая называется Сборщик трупов. Довольно много культистов на южном континенте поклоняются смерти и выбирают именно её. После употребления зелья неразумные мёртвые духи ошибочно принимают их за своих и не атакуют. Они получают сопротивление к холоду, гниению и разъеданию трупных аур. Они могут непосредственно видеть часть злых духов и различать характеристики и слабости неживых существ. а также получает определённое улучшение организма. У нас есть часть 87. <связано> Ты, вероятно, догадался, что часть 7 это духовный медиум. И я выбрала Тейли. Подробно объяснил Дэн. Духовный медиум кажется наистранным и крутым. Наибольше всего я хочу постичь мистические знания. Коли не прерывал Дэнна, всё, что он делал, это тихо слушал. Дэн Смит посмотрел на Алую Луну и сказал: "У нас есть только девятая часть третьего типа. Не знаю, если она у Святого собора. Она называется Провидец. Провидец. Зрачки Клейна сжались, когда он вспомнил сожаление, которое император Рассел записал в своём дневнике. Тот сожалел, что не выбрал оченика, а мародёра или провидца.